Глава 62. Величие героя. Цинцы весь день был в ужасном настроении. Он очень устал и плохо спал из-за сумбурных снов, что приходили, стоило лишь закрыть глаза. То он был в мире живых, то в мире мертвых, а затем просыпался, как в тумане, и не мог вспомнить, что только что видел во снах. Поэтому он очнулся тотчас, как Пинань легонько толкнул его. Дзенци прищурился, взглянув на все еще темное небо. После пробуждения его голосовые связки были расслаблены, а голос прозвучал несколько хрипло. «Который час?» «Четвертая ночная стража, господин», — ответил Пин Ань, — «прибыл молодой господин Джоу». Дзенци нахмурился. Он не успел еще даже протереть глаза, но мозг уже заработал. «В такой час? Где он?» «На заднем дворе», — сказал Пин Ань после паузы. Дзинцы вылез из постели и попросил Пин Аня помочь ему одеться, параллельно спросив, зачем он пошел на задний двор. Этот слуга оставил там тело. Несмотря на сильное нежелание видеть тело Дзисяна, Дзинцы собрался и вышел во двор. Труп накрыли белой тканью, сейчас один ее угол был приподнят, и Джоу Дзышу сидел на корточках в стороне с удивленным выражением на лице. Дзинци никогда раньше не видел его таким и невольно спросил, что с тобой такое?» Джоу растерянно поднял на него глаза, а затем указал на Дзесяна. «Ты взял его с собой в Ленгуан, но все же не пощадил?» Дзинци махнул рукой, приказав Пин Аню уйти, оставшись наедине с Джоу Он едва слышно вздохнул и сказал, «Я хотел, но не смог удержать его». Джоу Цзышу перевел взгляд, словно желая тщательно изучить труп, и долгое время спустя рассеянно согласился. Верно, не смог удержать. Джишу? Джоу отклонился назад и плюхнулся на землю, поставив руки чуть позади спины. Длинные волосы, стекающие по бокам от его лица, своей тенью скрывали невысказанную грусть, Он глубоко вздохнул, опустил плечи и с силой потер лицо рукой. Дзинцы, подойдя ближе, заметил сеть красных прожилок на белках его глаз. Они не виделись всего день, но Джол Дзишу казался измотанным сверх всякой меры. «Дзисяо вышел сегодня», — услышал Дзинцы его голос и столкнулся в трактире с уличной певичкой. Он дал ей на чай, а она дала ему вот это». С этими словами он достал из рукава измятую записку и передал ее Дзинци. Дзинци взял подозрительный листок и сразу понял, что это. Его лицо тотчас побелело, и он резко поднял голову. Где она? Кто? Неуклюже улыбнулся Джоу Дзышу. Та девочка из Трактира. Я с ней разберусь. Лян Дисяо. Он. Он сказал, что убийство должно быть оплачено жизнью сказал, чтобы я заплатил своей». «Я не продумал это», — тихо произнес Дзин Ци. Буря приближалась, но какая-то служанка неожиданно перевернула лодку, и теперь никто не мог сказать ни слова. «Это моя ошибка, Джишу. Позже, если ты захочешь убить кого-нибудь, я соглашусь с твоими действиями. Но сейчас, если мы хотим решить дело чисто, Нельзя допустить, чтобы хоть одна живая душа узнала об этом. Сначала отведи меня к нему, давай, поднимайся. Джоу Цзишу, покачнувшись, встал рядом с ним, молча проследил, как дзенцы приказал подготовить лошадей и экипаж, а затем последовал за ним на выход. Поместье Джоу скрывалось за большим магазином тканей, ворота которого были заперты. Воспользовавшись потайной дверью, они оказались на заднем дворе, усаженным множеством сливовых деревьев. Когда наступал сезон цветения, их благоухание распространялось повсюду. Пройдя дальше и миновав небольшую галерею, они попали в еще один двор, но уже охраняемый гораздо более тщательно. Джоу дышу провел дзинцы вглубь, а затем толкнул маленькую обшарпанную дверь в углу. Ее охраняли несколько человек, а внутри находилась зловещего вида тюрьма. — Я запер его там, — бесстрастно сказал Джоу Цзышу. быстро взглянул на него и поспешил последовать за старым слугой, что нес лампу. Внутри тюрьма напоминала извилистый лабиринт, где за каждым поворотом кто-то стоял на страже. И поэтому казалась более охраняемой, чем тюрьма Министерства наказаний. Пробравшись в самую ее глубь, Джоу Дзышу остановился, как вкопанный, не в силах идти дальше. Дзинцы посмотрел на охранника, а затем сказал старому слуге, «Оставьте мне ключ, а сами, пожалуйста, уйдите ненадолго». Как только все ушли, он подошел и открыл железную дверь камеры. Лян сжался в самом углу, даже не притронувшись к уже остывшей еде. Заметив вошедшего Дзенци, он отупело поднял на него глаза и странно улыбнулся. «А, князь, большое спасибо за ваше гостеприимство в тот день!» Дзенци молча подошел к нему, глядя сверху вниз. Лицо всегда воспитанного и культурного человека сделалось холодным, словно из ниоткуда приобрело гнетущую силу. Тогда Ляндзюсяу отвел глаза и уставился в угол стены, сказав, «Князь пришел, чтобы быть посредником? Я совсем забыл, что вы тоже принимали участие в той резне». Вдруг дзинци схватил Ляндзюсяу за воротник, оторвал все его тело от земли и грубо оттолкнул к стене, после чего резко ударил кулаком в нижнюю часть живота. Несколько дезориентированный Лянзюсяо не ожидал, что его ударят вот так легко, поэтому не уклонился. С глухим стоном он согнулся, и дзинцы снова ударил, но теперь в подбородок. В его кулаках не было ни капли милосердия. Голова Лянзюсяо закружилась от таких ударов, рот наполнился привкусом ржавчины, и он сплюнул кровавую пену, отшатнувшись на пару шагов в бок. Увидев, что дзинцы собирается нанести еще один удар с другой стороны, Дюсяо быстро закрыл обеими руками лицо. Дзинцы медленно отвел кулак. Дюсяо долго ждал, прежде чем опустить поднятые руки и обалдело ощупать ушибленный подбородок. — Дюсяо, ты знаешь, как пишется слово «совесть», — услышал он четкие слова дзинцы. Он хотел спросить об этом еще одного человека. «Дисян, ты знаешь, как пишется слово «совесть»!» Ляндзюсяу замер на мгновение, вдруг вспомнив побледневшее лицо Джоу после той пощечины. Сердце его сжалось без всякой причины, однако вскоре после этого он снова успокоился и низко рассмеялся. «Князь, все говорят! Говорят, что трон опирается на трупы!» Я думал, что это чушь, которую распространяют бродячие артисты. Никак не ожидал, что оно окажется правдой. На лице дзиньцы не дрогнул ни один мускул. Лянь дзюсяо грубо вздохнул. Князь осмелись спросить, а где твоя совесть? Я скормил ее псам, холодно ответил дзиньцы. Лянь дзюсяо растерянно посмотрел на него, а затем вдруг рассмеялся, будто услышал хорошую шутку. Он согнулся пополам, из-за чего смех все больше напоминал рыдание. «Князь! Князь действительно самый честный человек под этим небом!» Цзиньця не обратил внимания на его безумный вид, лишь тихо спросил. «Дюсяо, представь, что ты управляешь большим экипажем. Лошадь испугалась, и этот экипаж с восемью людьми внутри мчится прямо к краю обрыва. Даже небожители не в силах спасти вас всех, однако...» В этот момент на дороге появляется развилка, если ты повернешь, никто из этих восьми не умрет. Дюсяо не понимал, что он пытается сказать, но в глубине души все еще испытывал некоторое уважение к дзинци, поэтому сдержал смех и выслушал его. Но на этой дороге стоит ребенок, который не успеет увернуться, если развернешь экипаж, он будет обречен на смерть. Как ты поступишь? Дюсяо открыл рот но не издал ни звука. Дзенци намертво уставился на него, каждым своим словом оказывая давление. Ты позволишь умереть восьми людям или развернешь экипаж? Я, я предпочту умереть сам, ответил Лян Дюсяо после долгого молчания. Ты? улыбнулся Дзенци. Твоя смерть ничего не изменит. Лян Дюсяо прислонился спиной к стене камеры. Спустя время он скользнул по ней на пол и опустил голову. Я повернул бы. Хорошо, значит, ты повернешь, продолжил Дзинцы. Допустим, есть все тот же экипаж. Те же восемь людей, которые вот-вот упадут в обрыв, но на этот раз ты сторонний наблюдатель. Твои акупунктурные точки Хантяо запечатаны. Ты не можешь двигать ногами и вынужден просто смотреть. «Вдруг рядом с тобой появляется прохожий. Ты знаешь, что он хороший человек, но также знаешь, что если толкнуть его вперед, можно остановить бешеную лошадь и спасти людей. Ты бы толкнул его?» Мурашки побежали по спине Лянзюсяу. «Что?» — спросил он, подняв голову. «Ну, ты решил повернуть и забрать жизнь одного человека, чтобы спасти восемь жизней в экипаже», — кивнул дзинцы. «Значит, на этот раз ты тоже должен толкнуть его?» «Что за чушь?» — крикнул Лянь Дюсяо. «Как я могу без всякой на то причины взять и убить хорошего человека?» Задумчивая улыбка появилась на губах дзинцы, сделав его красивое, нежное лицо, которое Лянь Дюсяо привык видеть, суровым. «Когда ты вел экипаж и мог выбрать лишь один путь, ты решил повернуть, отдав одну жизнь в обмен на восемь, и сказать, что у тебя не было выбора», — продолжил Цзинцы. Однако, когда тебя заставили убить кого-то, ты решил, что лучше смотреть, как эти люди умирают, чем запачкать собственные руки. Хорошо, хорошо. После этих последовательных «хорошо» он холодно усмехнулся. Что за высокие принципы, великий герой Лян? Что за служение нации и ее народу? Что за благородство и возвышение над толпой? С этими словами он развернулся и ушел. Словно даже смотреть не хотел на Лянзюсяо. дзюсяо Лян проследил за его удаляющимся силуэтом, оцепенело, сидя на земле. Широкими шагами, завернув за угол, Дзинцы увидел Джоу Цзышу, что стоял там в полном одиночестве. Он вздохнул и похлопал его по плечу. Джоу Цзышу горько улыбнулся, схватил его руку и хриплым голосом сказал, «Я приглашу тебя выпить позже». Дзинцы покачал головой. «Я был у тебя в долгу». «Какое это имеет отношение к тебе?» Тихо сказал Джоу Дзышу. «Князь, ты ведь не бог. Разве ты не такой же человек, как все?» Сердце Дзинцы дрогнуло, и долгое время спустя он мучительно рассмеялся. «Ха -ха, «Я человек. Я ем человеческую пищу, но не очень-то занимаюсь человеческими делами. Береги себя». Он тихо удалился. Никто не вспомнил о том, что дверь камеры была открыта. Лян Дюсяо долго сидел внутри, а Джоу Дзышу долго стоял снаружи. Только на рассвете следующего дня Лян Дюсяо вышел наружу, увидев Джоу Дзышу. Он долго ничего не говорил, а затем, наконец, позвал Ши Сюн. Джоу Дзышу закрыл глаза. Он ничего не сказал, просто... Раскрыл руки, чтобы заключить его в свои объятия. Человеческий мир настолько сложен, что продумать все мелкие детали невозможно. Страдания происходят из глубоких раздумий. Люди, способные плыть по жизни, словно по долгому сну с кувшином неочищенного вина в руке, либо великие мудрецы, либо, во всяком случае, имеют большую удачу. Лендюсяо вдруг стал молчалив. Все, во что он верил, было разрушено за одну ночь, но это принесло ему успокоение. Джолдзышу и дзинцы Цзи незаметно вздохнули с облегчением, однако больше они не могли присматривать за ним. Кое-что случилось на северо-западе. Несколько лет назад Дянь Джен заявил, что северо-западный весенний рынок вызывает беспокойство, теперь... Дянджен был мертв, и будто сбылось проклятие. Джао Джиньшу и его сообщники один за другим были отстранены от службы. В прошлом именно он организовывал и проводил все весенние рынки, а в этом году северо-западное племя ВГЛА вдруг обнаружило, что ответственные чиновники сменились новыми лицами. Ко всему прочему, эти люди были еще и чрезвычайно нетактичны. Северо-запад только что перенес чистку. Разве осмелился бы кто-нибудь совершить злодеяние и нарушить закон в столь критический момент? Поэтому жители Великой Цин редко взымали обременительные налоги. А племена ВГЛА лишились большинства дохода от тайных сделок и оказались отрезаны от путей обогащения. Люди ВГЛА были очень амбициозны и жадны до власти. За эти годы в их рядах появился необыкновенно выдающийся человек – вождь по имени Гэше. Всего за пару лет он покорил почти все северо-западные варварские племена. Чем больше становились его владения, тем больше власти он приобретал, тем сильнее возрастали его амбиции. Наконец, эти алчные притязания получили шанс вырваться из его груди. В начале лета Северо-Запад запросил срочную помощь в связи с военным мятежом. Северные пограничные заставы Великой Цин, веками пребывающие в покое, подверглись внезапному нападению. Обороняющиеся войска, почти целиком состоящие из ушедших в отставку солдат, терпели одну неудачу за другой и за месяц потеряли девять городов. На этот раз погода действительно изменилась. Хелен Пэй понимал, что что-то случилось и даже пару дней подряд посещал ауидиенцы, Терпеливо сидел на своем троне и слушал, как гражданские чиновники и генералы припираются друг с другом, словно множество кричащих уток. Цинцы, однако, в глубине души имел собственные мысли по этому поводу.